постоянно нуждался в свежей информации из Парижа. «Прошу вас, объясните, что же все-таки произошло?» — мягко прервала Даниэль поток извинений и оправданий. Наконец старик, очень спокойно, стараясь не испугать графиню ужасными подробностями, Рассказал, что утром его двенадцатилетняя внучка пошла на базар и попала в очень неприятную историю. Она уже собиралась уходить домой, когда стоявший рядом с ней у прилавка мужчина вдруг громко завопил «Карманник! Держите вора!» И тут же к ногам девочки упал какой-то тяжелый предмет, оказавшийся золотыми часами. Бедняжку схватили и потащили в суд. Судья весьма благосклонно отнесся к показаниям нескольких свидетелей со стороны потерпевшего, но наотрез отказался даже выслушать девочку, пытавшуюся на ужасном английском языке доказать свою невиновность. Теперь маленькая Бриджит сидит в Ньюгейтской тюрьме в ожидании суда. И нет никакого прилично знающего английский язык, кто согласился бы выступить в ее защиту. Внимательно выслушав всю историю, Даниэль задумалась. Потом встала из-за стола и принялась медленно расхаживать по комнате. Она не знала, как быть. Первым шагом, несомненно, должно стать немедленное освобождение девочки из тюрьмы. Можно было взять ее под залог или дать взятку золотыми саверенами. Но Даниэль не знала, как это делается. Наверное, придется самой поехать в тюрьму. Ужасно, что ее некому сопровождать. Шевалье Деврон во Франции, Джулиан с друзьями уехал за город на соревнования по боксу. Последняя надежда оставалась на супруга. Однако Даниэль понятия не имела, где он сейчас находится. Каждая минута промедления угрожала жизни Бриджит, не говоря уже о душевной травме, наносимой несчастной девочке. «Дайте мне час времени», — твердо произнесла Даниэль. Графиня решила, что поедет одна, если не найдет Джастина. Конечно, этим она нарушит свое обещание но прогнать несчастную семью от дверей Даниэль не могла. Линтон поймет это, как понимал, и все остальное. Графиня попросила семейство Робертсов подождать в библиотеке, а сама тут же дала указание Бетфорду послать своих людей во все места, где мог находиться граф, и постараться срочно привести его домой. Среди прочих адресов Даниэль назвала и дом Мейнеринг. Хотя сын Маргарет Эдвард уже полгода служил в какой-то пехотной части, Линтон мог заглянуть к ней на часок по старой дружбе. Одновременно Даниэль быстро переоделась, накинула на плечи плащ и сунула в карман пистолет. Потом снова спустилась в библиотеку и торопливым почерком написала мужу записку, в которой приносила извинения и объясняла положение дел. Джастина нигде найти не удалось. Даниэль приказала подать к дверям экипаж графа и, затолкав на заднее сиденье Робертсов, усилась впереди сама. На этот раз она решила не делать секреты из цели своей поездки, а наоборот, постараться использовать весь авторитет и власть, которые ей давала положение в свете. Об этом же Даниэль честно написала Линтону. Если бы только Данни видела выражение лица, сидевшего к ней спиной кучера, когда она давала ему адрес, но это был приказ графини, который надлежало исполнить. Малькольм тронул поводья, и экипаж с фамильным гербом Линтона на дверцах поехал в направлении Ньюгейтской тюрьмы.